Не очень-то приятное ощущение, заснув, хотя и в довольно скверном, но привычном месте, проснуться среди слепящего света, распятым на медленно раскачивающейся металлической раме. Резкие тошнотворные запахи били в нос, невдалеке что-то кипело и булькало. Глава Артема была зафиксирована в таком положении, что он мог видеть только потолок, покрытый паутиной, копотью и брызгами засохшей крови. Затем кто-то толкнул раму, и тело Артема приняло вертикальное положение. Огромный зал, своды которого поддерживали без всякой системы расставленные колонны, напоминал за стенки средневековой инквизиции. В глубине его в огромных открытых жаровнях была лагонь. Железные столы, каменные полки вдоль стен и даже грязный пол были завалены грудами инструментов самого зловещего вида. Из лавонных чанов торчали обрубки человеческих конечностей и свешивались синие кишки. Повсюду ползали какие-то жутковатые, фантастические уродливые твари. Безногие карлики с клешнями вместо рук. Люди-обрубки, состоявшие, казалось, из одного только торса или из одних только конечностей. Многоголовые крысы и многохвостые ящерицы. В разных концах зала стояли рамы сложной конструкции, точно такие же, как и та, который был привязан Артем. Почти все они были пустые, только на двух, расположенных по соседству, висели тела, соединенные между собой множеством бледно-голубых пульсирующих трубок разного диаметра. Одно из тел, кровоточащее и выпотрошенное, принадлежало атлетически сложенному человеку, другое больше походило на безглазый, да нельзя раздувшийся бурдюк. Снабженной широкой, жадно распахнутой пастью. Откуда-то из-за спины Артёма появилось нелепое существо, чем-то напоминавшее неимоверно исхудалую, безхвостую обезьяну. Поставив возле рамы прозрачный сосуд с розоватой дымящейся жидкостью, оно отошло к стене и замерло там, вытянув по швам руки с необычайно длинными, тонкими пальцами. Следующая облезлая мартышка – принесла квадратный таз, в котором равномерно подрагивало серое комковатое желе. Нелепо ковыляя на кривых костлявых лапах, эти подручные неведомому палача один за другим занимали места в шеренге у стены. Каждый принес с собой что-то – горшок со снадобьями, живую змею, поднос с кучей ножиков и пилочек, пучок высушенной травы. Мерзкие рожи ничего не выражали. Но вот прижмуренное веко одного из них дрогнуло, и в коротком, усказающем взгляде мелькнуло садистское любопытство и каннибальская алчность. Но более всего Артем поразило то, что низкие лбы всех этих уродин украшали какие-то тускло поблескивающие линзами оптические устройства, похожие одновременно и на гротескные монокли, и на лупы часовщиков. «Мартышка и очки», – подумал он. «Ну и везет же мне! Мартышки в очках, да еще с ножами!» Затем рама вновь шевельнулась, и Артем разглядел стоящую в полоборота к нему тонкую высокую фигуру. Копна светлых коротких волос скрывала лицо, но в линиях спины и плеч, в очертаниях точеной шеи, в манере стоять, скрестив руки, было что-то мучительно знакомое. Сердце Артема дернулось, как от электрического разряда. — Да, чужеродец, это я. Голос надежды был прежний, чистый и звонкий, но интонации стали совсем другими, холодными и жесткими. — Это я, и это уже не я. Совсем недавно меня превратили в Максара. Она резко повернулась и, закрыв глаза, шагнула к Артему. Лицо ее, покрытое едва заметной сеточкой шрамов, было прекрасно, Но красота эта не была ни человеческой, ни ангельской. Так прекрасна бывает долгожданная смерть. Так прекрасен будет тот, кто в конце времен явится судить род человеческий. «Я нравлюсь тебе такой?» — Вкратце спросила она и вдруг широко раскрыла глаза. «А такой?» Артем, помимо собственной воли, застонал. «Два черных бриллианта...» сатанинским огнем, сверкнувший на него из-под тяжелых век, можно было назвать чем угодно, но только не глазами его любимой. Не говоря ни слова, Надежда протянула руку в сторону, и одна из мартышек вложила в ее раскрытую ладонь, тонкий и длинный, как жала, нож. Очень медленно она поднесла лезвие к своему лицу, немного покачала им из стороны в сторону, а затем вонзила в глаз – Вернее, попыталась вонзить. Сталь отскочила от черного зрачка, как будто это и в самом деле был самый твердый в мире драгоценный камень. А Надежда уже кромсала ножом свои щеки и губы. Однако ни царапинки, ни капельки крови не появилось на ее коже. Видишь, какая я стала? Теперь со мной будет нелегко справиться. Даже тебе. О чем ты говоришь? Прохрипел потрясенный Артем. — Ведь ты уже считал меня своей собственностью, своей игрушкой, не так ли? — Я любил тебя. — Любил? Почему ты говоришь «любил» вместо «люблю»? Неужели ты думаешь, что тебе удастся разлюбить меня? Поигрывая ножом, она вплотную подошла к нему и поцеловала в губы, поцеловала со страстью и отчаянием, словно в последний раз. Разноречивые чувства, обуревавшие в этот момент Артема, были так сильны, что он почти не почувствовал боли от укола ножом в грудь. Выдавив себе на ладонь несколько капель крови, Надежда стала внимательно изучать их. «Да», — сказала она как бы сама себе, — «я все сделала правильно. Ошибки быть не может. Начинайте», — приказала она обезьяноподобным уродам. Двое из них тут же поскочили к Артему и в единый миг сорвали с него одежду, а третий, вцепившись в волосы, принялся острой бритвой срезать их прядь за прядью. — Что вы делаете? — морщась от боли, выкрикнул Артем. — Ничего не бойся! — Надежда позвякивала пробками сосудов, проверяя их содержимое. — Сейчас тебя начнут переделывать. Но изменения коснутся только твоего тела а отнюдь не души. Ты не станешь рабом Максаров, хотя и будешь вынужден некоторое время прикидываться им. Сейчас отец очень занят калекой. Он создает из него бойца, еще не ранней мощи. Поэтому мне удалось уговорить его не трогать тебя. Операция над тобой доверена мне. При нашей последней встрече я взяла у тебя немного крови. Помнишь тот поцелуй?» Из нее я приготовил снадобье, которое не позволит никому из максаров подавить твою волю. Внешне ты останешься почти таким же, как прежде, но приобретешь новые качества. Думаю, тебе не надо объяснять, чем отличается закаленный меч от незакаленного. От кого ты только всему этому научилась? Артем раскачивался вместе с рамой, беспомощной, как приготовленная к вивисекции лягушка. Ко мне вернулась наследственная память Максаров, да и отец успел кое-чему научить, особенно тогда, когда кромсал мое тело. Но больше всего, конечно, я переняла от Адракса. До самого последнего момента, пока я не вышла из-под его контроля, он наяву и во сне вдавливал мне свои поучения. Благодаря ему я знаю сейчас значительно больше, чем мне положено, лишь бы отец не догадался об этом. Разве ты веришь Адраксу? Он ничуть не лучше твоего отца. Ты нужна им обоим, только как ядовитая змея, способная нанести врагу смертельный укус. Но и змее не помешает иметь лишнее жало. Пока мы с Адраксом находимся во власти Стардаха, наши интересы совпадают. Это именно он научил меня тому, как сделать тебя неподвластным воле Максаров. Если тебе и суждено пасть в грядущей схватке, то от клинка а не от мысли врага. «Остается только надеяться, что это совсем разные вещи», через силу пошутил Артем. Мартышки, возбужденные вереща, покрывали его обнаженное тело сетью контуров, очерчивали анатомические линии, обозначали расположение внутренних органов и крупных сосудов. «Тебе будет очень больно, но ты должен терпеть», надежда перебирала разложенный на поднос инструмент. Боль, великий воспитатель. Я сама прошла сквозь невыносимые муки и, как видишь, уцелела. Внезапно среди обезьян произошло замешательство, и все они постепенно отпрянули в дальний угол. Лязгнули тяжелые запоры, и откуда-то слева пахнуло холодом, словно распахнули дверь в ледник. Затем раздались равномерные, приближающиеся шаги, и за спиной надежды возник стардах. В руке он держал голову колейки со вскрытой черепной крышкой и пустыми глазницами. «Ты уже начала?» «Прекрасно!» На Артема он обратил внимание не больше, чем на самую жалкую из мартышек, зато с надеждой внимательного взгляда не сводил. «Возьми!» Он бросил голову в один из тазов. «Неплохая работа! Один из первых моих шедевров! Этот череп не пробьешь и кувалдой!» а зубы способны перегрызть железный пруд. Возможно, тебе что-нибудь отсюда пригодится. — Я же сказала, что хочу все сделать сама. Это будет моё первое задание. — Первое редко бывает удачным. — Но уж если так ты решила, дерзай. Я буду рядом. Он указал на раму с телом калеки. — Если что-то у тебя не заладится, зови на помощь. Однако он не ушел а продолжал наблюдать, как Надежда готовится к операции. Мартышки снова приблизились к Артему. На этот раз они тащили горизонтальную раму, на которой было укреплено существо, лишенное глаз и конечностей. Размером оно превосходило моржа. Передняя его часть представляла собой бездонную пасть, а сзади волочился пучок хрящеватых трубок разной толщины. Уродцы быстро расхватали эти трубки, каждому по одной, а те, кому их не досталось, вооружились ножами, пилками и крючьями. Все уже успели сдвинуть увеличительные стекла с лба на морду. Чувствовалось, что им не терпится заняться своим гнусным делом. Особенно отвратительно была та мартышка, которая ковыляла прямо на Артема, выставив вперед конец самой толстой из трубок. Ему казалось, что именно она должна нанести первый удар но острая боль резанула откуда-то сзади, опоясав череп. Кровь залила глаза, и одна из мартышек тут же жадно слезала ее. Десятки ножей, иголок, острых клыков и когтей одновременно вонзились в тело Артема. Вместо вопля из его расчеченной гортани вырвался шипящий клекот. Затрещалась сдираемая из черепа кожа, обезьяни зубы вгрызлись в пах, подбираясь к бедренной артерии. Не прошло и двух минут, как Артем оказался распортом вдоль поперек. Сердце его, сделав последний судорожный скачок, остановилось: легкие опали, как проколтый воздушный шарик, а все основные сосуды через сеть бледно-голубых хрящеватых трубок оказались соединенными с мешкообразной тушей, мерно вздымавшей рядом свои лоснящиеся бока. Человек не мог выдержать подобных страданий. Однако Артем жил и даже не терял сознание. Каждая, самая крохотная его мышца трепетала, вот-вот готовая лопнуть. Он ощущал, как чужие руки копаются во внутренностях, и видел, как в сторону оттащили аккуратно отпиленный черепной свод. — Не забывай, для какой цели предназначен этот человечишка. Донеси голос Тардаха. — Очень скоро тебе понадобится надежный телохранитель. Слух ему пригодится, а вот речь и многое другое вряд ли. — Мне нужен верный спутник, а не бессловесная тварь. Зрение то пропадало, то возвращалось. Артём не видел надежду, но чувствовал, как она что-то делает с его обнажённым мозгом. Две или три обезьяны помогали ей. Остальные продолжали пилить кости, лоскутями издирать кожу, кромсать кишки. Боль утратила прежнюю интенсивность, но успела почти парализовать сознание. Он уже не ощущал ни рук, ни ног. Звуки тоже исчезли. И лишь тусклое пятно света еще как-то связывало Артема с окружающей действительностью. Единственным чувством, которое жило в нем помимо физической боли, была бессильная ненависть. Ненависть к надежде. Отныне, так ему казалось, она могла олицетворять для него одно только страдание.